Жизнь, любовь, секс, мораль и автомат. Мотор подбывал, длинные шпаги фара далеко вперед прорезали улицу. Машину бросала на кочках и обледенел сугробах. Сзади за сиденьем что-то бормотал себе неудачливый костя погар. Свет в салоне был выключен, только приборная панель подсвечивала неприятным синим светом снизу сосредоточенное толиковое лицо, да изредка отблеском проходил свет фар, идущего сзади микроавтобуса. Ехать было довольно далеко, но, к счастью, через, кажется, спокойные районы. Сидевший на переднем пассажирском сиденье, Олег напряженно всматривался в черноту улиц, рыская по сторонам фара-искателям, надеясь первым увидеть опасность. Перебегающую фигуру, свет фонарика, растяжку, торчащий ствол, наконец. Ехали новым путем. Что они будут проезжать здесь никто заранее не знал, так что засада могла быть только спонтанной и вряд ли многочисленной. Население города сильно проредилось за зимние месяцы, но все равно нужно было быть настороже. Время такое, сейчас везде и всегда нужно быть на настороже. Кто не был настороже, те в бараках под муском сдохли. Сзади также настороженно всматривался в окрестности слева по борту крыс. Изредка переговаривались. «Вот тут чуть притормози, ну-ка, ну-ка, вон там». Залег вроде кто-то, бормотал Олег. А, нет, давай ехать дальше, просто труп старый. Возле матрешки тормознешь, в том квартале пару дней назад перестрелка была, надо осмотреться. Может какая банда на район села и пасет. Вряд ли, но осмотреться стоит. Крыс, что сопишь? Сказать, что хочешь? Как там погар? Засыпает, сволочь, валится на меня. Отвали, падла! Звук затрещины, сонное бормотание. Серый, ты его под ноги свали между сиденьями, пусть там дрыхнет. Он понятно, что не выспался сегодня. Напряженная у него ночь была и день тоже. Лишился всего своего имущества. Хотя он, наверное, это и не осознает в своем теперешнем состоянии. И баб своей лишился. Олег промолчал. Мотор все подбывал, навивая дремоту. А дремать нельзя, не на прогулке. Ну и че? я Серый, сказать-то хотел? Нарушил молчание Толик. Я же вижу, сидишь, бычишь там что-то. Че, че? Трахнул эту, телку эту. Трахнул же, что, нет? И что? Ну и как это с Белкой-то? Что с Белкой-то? Прикинулся непонимающим Толик. Что, ты же с Белкой? Белка как бы твоя девушка, что, нет? Толик хмыкнул, то ли утвердительно, то ли насмешливо. Что, не так? Так, и что? А ты какую-то бабу постороннюю ебешь, когда мы ее ищем. талян как ты это, а? Не заполо а? Не, не западло. Крыс замолчал, некоторое время ехали молча. Потом молчание вновь нарушил Толик. Это твой косяк, братан. Чего косяк? Ну, это вот, вот такое воспитание Сереги, что он так по-мудацки вопрос ставит. Да и сам ты, небось, тоже э -э -э, не одобряешь. А что, должен одобрять, что ли? Ты мне ничего не должен, иметь всего моральной поддержки. Я без подпорок всю жизнь живу, привык уже. Я говорю, э, э, мой э, поступок не одобряешь? Олег помолчал и нехотя ответил. Да, в общем, как бы сформулировать. В общем, я нейтрально отношусь. Ничего хорошего, но и проблемы тут не вижу. Но мог бы и воздержаться. Чего бы ради, нормальная баба к употреблению готовая. Я с презервативом, конечно, так что... Да я не про это. Я знаю, что не про это. Я просто фокус навожу, про что... «Серый!» — Но! буркнул Сергей с заднего сиденья. Теперь он слушал молча диалог братьев, и все в голове вертелось то, сказанное отцом в недавно, казалось бы, светлом и чистом летнем времени, когда он очнулся в своей комнате. В своей чистой постели рядом был сок и бульон, и апельсины, от танки принесенные, и обои чистые, не изодранные пулями через окно, и мама, тогда еще была мама. Когда батя, тот батя, сказал, что здесь, в заснеженном и грязном, горелом, заваленном мерзлыми трубами муске, в этой реальности брат Толик – ничто иное, как отображение его отца, второго я. темной стороны личности. А может, не темной? Кто их делил на темную и светлую? Отнести коробку консервов бомжам, которые потом навели на башню армейско-бандитскую бригаду, нормально? Светлая личность? А пристрелить троих, включая девку на базаре, просто за то, что они что-то там вспомнили и предъявить вздумали, сразу темное. Так мы и выживаем, честно признаться, в основном благодаря Толику, его отношению к жизни, к чужой в первую очередь. Без сантиментов и очень практично. Надо было и пристрелил, и все. И не переживал, разве что за несколько потраченных без особого толку патронов. А теперь, если так брать, получается, батя сам с собой диалог ведет. Он, значит, не такой А Толик такой. И нравится это или не нравится, с этим надо жить. С таким вот Толиком. Потому что он свой. Но все равно, что-то вступало в жесткое противоречие с пониманием Сергеем жизни. Хотя его это понимание жизни и было, как он сам осознавал, неполным. И постоянно, признаться, изменялось. Вот за последний год так очень сильно изменилось понимание жизни. да. Я говорю, сформулируй, чем ты недоволен сейчас. Что не так? Ну, ты ж книжки читаешь, вот сформулируй. Посоветовал только, э, хмыкнул и Олегу. Вон туда посвети, вон угол, где машина. Вроде как блеснуло, что, не прицел? А, не, стекло битое. Едем. Серый, ну, но за левым бортом следи, не отвлекайся. Слежу я? Откликнулся Сергей. Что тут формулировать? Я же сказал уже. Белка твоя телка, так скажем. У вас не как бы по-серьезному, ты сам говорил, мы ее ищем. А ты тут чужую, блядь, ебешь. Еще и, блядь-то, как опоративно. Тьфу. Фу, откликнулся Олег. Серый, ты, конечно, уже взрослый, боец и все такое, но давай выражаться как-то культурней, что ли. Серый, подзаборный, убогий мать, это не признак взросления, поверь. Можно же сказать и более э, литературно. Не, блядь, а женщина легкого поведения. Или там невысокие социальные ответственности. Слово больше, смысл тот же. Олег вздохнул. В общем, да, но все равно. Давайте все же выражаться более литературно, хоть это и не так ярко и понятно. Например, можно было бы сказать «шалава». Вполне литературно. Зачем? Про психологический эффект разбитых окон слышал? Нет? Ну, потом тебе как-нибудь расскажу. А пока давай-ка попросту. Фильтруй базар. Фу. То есть, подбирай слова, я хотел сказать. Давайте не будем опускаться. Ладно, согласился Крыс. Не будем. Так что, Толян, вот скажи, это нормально, что ты шалову чпокаешь? Ну, пап, тут по-другому не скажешь. А что ненормального? Вздохнул Толик и снова Олегу. Я же говорю, это твоя вина, братан. В чем? В том, что Серый Вон мыслит категориями этих романов. Вальтеров, Скоттов и Айвенгов. Прекрасные дамы и безупречные рыцари. Ага. Красивая любовь и мораль во все века. Оно и неплохо. Дает некий базис в жизни. Оно жизнь осложняет, а не дает такое вот отношение. Ты давай, давай, сам расскажи ему. Мы -то с тобой на эту тему не раз говорили, и как бы к общему мнению более-менее пришли. Вот и изважи ему, а то у меня гладко не выйдет. Про любовь, взаимные обязательства и так далее. И не забудь на собственном примере про, проиллюстрировать, как ты с этим благородно-рысовским отношением к женщине зашел в тупик семейных отношений, который, кстати, чуть не кончился совсем печально. «Хорошо, у крысы, рефлекс хороший, и технику я ему поставил, а ты фортификацией заботился. А топ... А все из-за тебя, из-за отношения этого дурацкого. Говорю о тебе, надо было ее пристрелить давно. Что-то тебя вообще не в ту сторону несет, прервал излияние брата Олег. Давай-ка в натуре за дорогой следи. А я правда изложу Сереге нынешний, с корректированной жесткой реальностью взгляд на семью, любовь, мораль и семейные отношения». И принялся, подбирая слова, стараясь не сбиваться на уличные выражения, объяснять сыну скорректированные взгляды на мораль. Видишь ли, Серый, я тебя понимаю. Твое такое отношение – это что нехорошо и все такое, раз ты с женщиной живешь, то и хм, не должен и все такое. Но! Пап, я это в ваших с мамой книжках читал. Насчет присоединения к собеседнику в начале разговора и все такое. Давай по делу. Ага, деловой стал. Ладно. В общем, по Олегу получалось вот что. Что не может быть равных отношений между мужчиной и женщиной, хотя бы в силу различий физиологии. Дендерное равенство придумали чокнутые, неудовлетворенные в половом отношении западные феминистки. За что и поплатились позже, когда восточные мигранты, не всеми этими бреднями о равенстве, трахали их, а потом резали горло, да вспарывали животы неверным. Не может быть равных отношений, как и равной ответственности, на которую особенно настаивали в последние десятилетия свободные, эмансипированные современные женщины. Опять же, чисто в силу физиологии. Тут надо начинать с того, что такое семья. Был такой чел, Энгельсом звали, он в свое время написал книжку «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Очень познавательно, хотя для вдумчивого человека и ничего нового. Так вот, Семья нужна для продолжения рода и создания сносных условий в быту. Всем членам семьи, да. Если примитивно мужчина охотится на мамонта, женщина рожает и воспитывает детей, готовит пищу, чинит одежду. В такой ячейке общества всем комфортно, поскольку каждый занимается делом, которым он наиболее тяготеет и наиболее самой природой приспособлен. Ну сложно женщине махать дубины или там землю пахать, мускулатура не та, чисто физиологически. Как и мужчине возиться с детьми и приготовлением пищи. Не его это, чисто по психологии. И так все, все пределы. И каждый, когда состарится и не сможет уже ни рожать, ни дубиной отбиваться от саблезубых тигров, может быть уверен, что в такой ячейке общества ему достанется бульон из мамонтятины, вместо у костра и возможность умереть в комфорте, а не быть загрызенным сусликами. То есть семья нужна. Потом появилась собственность, и она, семья, стала нужна еще больше. Когда появилась возможность передавать по наследству своим детям не только покоцанную от черепа пещерных медведей, дубину и ношенную шкуру, но и более ценные материальные блага. Вообще, понятие, что семья это союз любящих, придумали уже в наше время, когда материальные моменты отступили на второй план. В реальности же семья нужна была как раз для этого, для правильного распределения ролей и для выращивания потомства с передачей ему наследства. А коли есть потомство и есть что ему передавать, включая в том числе и личный опыт, то остров стал вопрос, чтобы потомство, которому бы это наследство передавалось, было его, мужчины. Поскольку это тоже природная потребность, продвигать свой генофонд, свой геном дальше в будущее, желательно в бесконечность. Никто вот не задумывается, а надо бы, что то, что мы вот тут сидим в машине и куда-то едем, живые, эту возможность нам дали наши предки, причем огромная их череда, от самых-самых волосатых каманьонцев. Или кого там, неважно. То, что мы вот есть, это целая череда удач наших предков. Удач, предусмотрительности, борьбы и выживания. Да, и везение, конечно. Вот погару, ага, не повезло. Он свой геном явно уже дальше не продолжит. Ну, я отвлекся. То есть мужчине нужно, чтобы потомство было его. Это биологическая потребность. Точно как для женщины рожать. Улавливаешь. Биологическая, природная потребность. И вот тут такой момент возникает. Если женщина может и не знать точно отца ребенка, то уж то, что ребенок ее она знает на 100%. Она же сама его выражает из себя, так сказать. А вот мужчина на 100% уверен быть не может. И вот тут появляется, вернее, давно появилась такая необходимая фишка, как верность. Зачем? Чтобы мужчина был уверен, что ребенок его. То есть семья, супружеская верность, это все атрибуты имущественных отношений. Ты можешь сказать, что последние годы, ну то есть последние перед БП, годы, на Западе особенно, семьи и верности как таковой уже и не было. Да, так и есть. Кризис семьи, морали и все такое. А почему? Тоже все в имущественный момент упирается. Если в первобытном обществе все было общим, и жратва, и шкура, и женщины, и соответственно дети, потому что имущество было скудным и передавать в наследство было в общем нечего, то потом ситуация стала... Та же почти, но на другом витке спирали. С материальными благами с кормежкой стало настолько легко и просто, что кормилица в виде мужчины перестал быть необходимым. Женщина и сама легко могла прокормить свое потомство. Опять же, общество всегда поможет. Ну, то есть помогало, да. Но изначально биологически, так сказать, для мужчины важно обеспечить выживаемость именно своего потомства. Особенно, если до этого приходится чем-то жертвовать будь то кусок шкуры от медведя или годы жизни, потраченные на зарабатывание капитала, передаваемого по наследству. А вот вне семьи, куда там свой конец мужчина сунул, а, пардон, да, помню я, помню, да. Да-да, сам же и призывал воздерживаться от уличных выражений. Но тут действительно наиболее понятно. Ну, все поняли, да? Потому как сказать обтекаемого литературно, с кем переспал, или биологически с кем вступил в половую связь, это по сути тоже самое, но не столь емко и понятно, да. Да понял я, понял. Согласен, некоторые моменты действительно простым языком проще объясняются. Так вот, грубо говоря, кого там на стороне мужчина трахнул, для семьи, для его женщины, если он при этом делание детей не предполагал, и на совсем уйти на сторону тоже не собирался, то и наплевать. То есть, если его женщину кто-то трахнул, это жестко. Поскольку, по сути, есть покушение на его прерогативу, только ему иметь детей от этой женщины. И передать этим его и ее детям, свое наследство, и вообще кормить и заботиться о них. А вот если мужчина кого-то на стороне трахнул, без обязательств учти, то для женщины это, по сути, никакой опасности не несет. Вот представь, если бы Толик нету Анжелику трахнул, а резиновую куклу, стоило бы вопрос поднимать. Так вот эта Анжелика ведь, по сути, не больше, чем просто живая кукла, спермоприемник. Этот момент просекли еще давным-давно, и даже оформили на Востоке организационно. Там мужчина мог иметь жен, то есть тех, от кого дети его, и наложниц, которые чисто для удовольствия. И семье как бы никакой опасности не представляет. Это на Востоке. А на Западе развился институт блудницы. Ну или домов терпимости, как потом называли. Публичные дома. Женщины облегченного поведения. И так далее. То есть человечество это физиологический казус приняло, осмыслило. И научилось с ним существовать. Понял? Некоторое время ехали молча. Потом крыс, хмыкнув, переспросил. «Не, пап, ты, ты классно и залагаешь? Складно так? Ну а коротко, если что? Что мы Белку ищем, у телку, а он в это время эту шалау сопрягает. И это хорошо и правильно, да?» Теперь на переднем сиденье наступила тишина. Толик выразительно взглянул на Олега, как бы говоря, «Ну, что ты замолк? Скажи что-нибудь, у тебя складно выходит». Олег в ответ скорчил ему безмолвную гримасу, показав зубы в злом оскале, но Сергей ответил, как мог, безмятежно. Серый, я тебя как взрослому... Это я понял уже, продолжай. Я... В общем, ты неправильно выразился. Мы не только тёлку ищем, а нашего товарища, которая также и Толикова женщина. И то, что он трахнул ту блудницу, конечно, чести ему не добавляет. Но и делать из этого проблему тоже не надо. Так как Толик у нас вообще проблемный. Или беспроблемный, это как посмотреть. Словом, я предполагаю этот, э, предлагаю этот инцидент заметь для ясности, как малозначительный. а? Согласен, ответил Сергей. В общем, я совсем согласен, почти, но нехорошо. Братан правильно говорит, что ты нудный, нарушил молчание Толик. Ничего не нудный. Просто все нужно выяснять до конца, а не заминать для ясности. — Че ты хочешь, чтобы когда найдем Элеонору, я перед ней извинился, да? — Хе! — крыса аж хрюкнул, представив себе эту сцену. — Не, я думаю, не стоит. — Замяли. Замяли. Я никому не скажу, — согласился Сергей. Потом подумал и добавил. — Ну ты, талант, помни на всякий случай. Должок. — Торгаш и сын Торгаша. Да ладно, что ты, шучу я. Главное, белку найти, остальное неважно. важно. Жексон только предупредить, чтобы не сболтнул. предупредим Некоторое время ехали молча. Потом на заднем сиденье в полголоса выругался крысы и раздался звук пинка в мягкое за ним невнятное мычание. «Чё там у тебя? Погар сволочь крутится, и так уже под ногами, так еще и вертится, но не просыпается. Неудобно, наверное, спать между сиденьями. Наверное, не пробовал. Тут еще автоматы эти. Пап! А? Нафига ты эти старые автоматы взял? Оставил бы немецкий. Почему? Ну как? Классный же немецкий. Как в Counter-Strike, ага. Серый не все то лучшее, что заграничное. Те старые, чем они лучше? Что значит старые? Разработка старая, выпуск старый. Ну тогда и качественно делали, а так-то... Да ладно, качественно, вклинился столик. Для войны делали, а на войне стрелковка долго не живет, как и пехотинец в общем. Не бурчи давай, нормально делали. За брак в военное время в лагеря отправляли, они пальчиком грозили. А что по случаю военного времени не вырезано, то без разницы. Серый, ПП... ППШ и ППС эти, ценные вещи. Для разборок на коротком расстоянии. А у нас тут в городе все в основном на коротке. Пистолет-пулемет удобнее разворотистее, чем автомат. Вот, к примеру, в том вот Крашилове в башне тебе с ППС было бы вообще, чем с веслом АК. И патронов у нас ТТшных много. Все в дело пойдет. А тот немецкий. И че? А эти советские? Не для сраного немецкого спецназа, не для полиции делалось, а для войны. Для войны в скотских военных условиях, кстати, что немаловажно. Калибр меньше, чем Люгеровский, возразил подонтаревший за последнее время вооруженным деле крыс. Останавливающая, значит, это не принципиально. На коротке да, при стрельбе очереди энергетика почти та же. По останавливающему действию также сопоставимы. Зато у 7.62 на 25 настильность прекрасная. И пробивающие действия. Читал, помню, блоги поисковиков, ну тех, кто на полях Второй мировой копался, пишут, что нередко в немецких траншеях находили останки немецкие же каски с черепами внутри простреленные двумя тремя пулями прикинь это значит фриц отстреливался из окопа кто то из наступающих дал по нему короткую и все или большая часть легли кучно в каску и никуда от очереди ствол не увело так что пистолеты пулеметы для нас ценное приобретение три штуки плюс магазин и один бубен за один феклер кох оно то стоило, стоило поверь верю сергей повозился послышвая сонное бормотание погара звякнул железом Угу, легкий, приклад откидной, ничего так, надо будет днем опробовать. Опробуем, не отвлекайся пока. талян теперь Олег обратился к брату. Вот сейчас там встань, ага, прямо посредине. Тут вот дом этот вот горелый, за ним площадь. Я сейчас на этаж поднимусь с ПНВ, посмотрю дорогу и окрестности, потом дальше двинем, если все в норме. Понял. Олег в рацию. Джексон, плановая остановка, осмотримся. Близко не упирайтесь, вдруг разворачиваться придется. Придется. Пискнула рация.